Глава 24. Гости с той стороны. Фонтаны со скульптурами различных животных находились в парковой зоне вокруг Дворца спорта. Я даже не помню, работали ли они когда-нибудь. Летом эти элементы декора обычно служили местом для сбора алкоголиков и токсикоманов, потому что находились в зарослях и имели форму, подходящую для того, чтобы на них могла уместиться, сидя целая компания. А зимой... Зимой, как мне кажется, тут никто и никогда не появлялся. Скажу честно, найти фонтанами на сольвами оказалось непросто. Сперва мне попались медведи, потом олени, потом тигры, похожие на львиц, возле которых я вновь раскрыл записку от цыганки. И убедился что там четко написано искательвов и продолжил поиски Пройдя по лабиринту из голых кустов и сугробов я наконец добрался до нужного фонтана там никого не было кроме ворон облепивших статую при виде меня они закаркали а еще через мгновение превратились во флорику хорошо что ты пришел взволнованно шипит она и хватает меня за руку похоже обойдемся без прелюдий Ты сказала, что хочешь поговорить о матери. Что ты знаешь? Я говорила не искать ее. Говорила, что сама тебя найдет. Все изменилось. Теперь кукушкиное яйцо за куриное не выдать. Вмешаться должен, если спасти мать хочешь. Ты знаешь, где ее искать?» Флорика хотела ответить без размышлений, но все-таки прервалась на пару секунд. «Опасно. Если что-нибудь неправильно сделаешь...» «Смерть придет!» «Знаю. Скажи мне, чем она занимается?» Цыганка протянула мне свежий выпуск местной газеты. Я взглянул сперва на Флорику, прикидывая, откуда она могла ее достать, а потом на заголовок. За последнюю неделю пропали без вести уже четыре ребенка. Прочел я вслух. «Читай дальше!» «Все они из семьи аристократов?» «Следователи полагают, что между пропавшими детьми есть связь. Несмотря на то, что они проживают совершенно в совершенно разных районах города, а их семьи состоят в совершенно разных кланах». Я поднял глаза от газеты. «Ты думаешь, мама замешана?» «Я знаю!» Она протянула мне очки матери. «Я взяла их, когда приходила к тебе домой, приглядывала за ней, когда тот пустоголовый мент упустил ее из виду. Я продолжила следить. В ту же ночь она похитила первого мальчика. На следующий день — еще одного. Что она с ними делает? Отводит в частный дом. Зачем это нужно тому, кто все начал, не знаю. Но если мы вмешаемся, то знаешь, что произойдет. Но дети живы? Думаю, да. Тогда все поправимо. Пригляди за мамой. Пожалуйста. Я достал из кармана... десять тысяч рублей которые забрала с кейса прежде чем отдать его иннокентию это тебе в качестве спасибо мне нужно несколько дней на подготовку купи себе пейджер и скинь свой номер я напишу как только буду готов что ты собираешься делать сперва я хотел ответить правду но вдруг передумал с какого то перепугу флорика забрала очки матери следила за ней все это время и без выгоды для себя Что-то мне подсказывает, что тут не все чисто. Пожалуй, лучше не договаривать. Пока не знаю, — ответил я. Но обязательно что-нибудь придумаю. Цыганка спрятала наличные в бюстгальтер. Облако черного дыма тут же поднялось из-под ее ног, и вороны разлетелись по сторонам. Я видел, как в пасти одной из них зажаты деньги, которые я только что отдал. «Постой — Постой! — крикнул я вслед, но было уже поздно. Птицы улетели. Глянув на свою ладонь, я решил, что возможность спросить про темных у меня еще будет. Поэтому поднял портфель со снега и отправился к бабушке. По дороге я все пытался придумать, как можно связаться с Лоизой. Она неотъемлемая часть плана по освобождению матери. Однако до сих пор девочка приходила только тогда, когда сама хотела. А во время нашей последней встречи Я даже не спросил дату следующего свидания, потому что не горел желанием еще когда-нибудь увидеть ее. Ведь каждый наш контакт приближал меня к тому, что я должен буду выполнить какую-то ее просьбу. А я, если честно, этого не сильно хочу. Однако, если мне нужно найти душу гипнотизера на той стороне и получить в свою коллекцию очередную монету, я должен попросить об этом девочку-призрака. Другого варианта нет». Погруженный в собственные мысли, я шел через лог. Это короткий путь, проходящий из центра города, где находилась наша квартира, до дома бабушки. Можно было проехать на трамвае, но с ними опять что-то случилось. Толпа на остановке дала понять, что быстрее я доберусь пешком. Да и погода сегодня выдалась на славу. Будет время поразмышлять на все темы. Дорога вела по дворам среди девятиэтажных домов, и выходила к сектору с частными домами. Там нужно спуститься вниз, пройти мимо родника, по железному мосту через замерзшую речку. А после остается только подняться из лога, снова пройти по улице из деревянных домов и оттуда до бабушкиного дома рукой подать. Я посмотрел на часы. До комендантского часа еще оставалось время. Теперь я не боюсь душ, которые вылезают из порталов. Однако не хочется встретиться с адскими гончими. Хоть у меня и остался браслет Германа, я не настроен сегодня на приключения. Поднимаясь по ступеням, ведущим из лога. Они скрипят под каждым моим шагом. Впереди идет выпивший мужичок с канистрой. Шатается. Ходил за родниковой водой. Если подо мной лестница просто поскрипывает, но под ним прямо-таки гремит. Мы идем по улочке между частными деревянными домами. Все они преимущественно одноэтажные. Путь освещает только свет из некоторых окон. Ну и от луны. Иду, конечно, не на ощупь, но все это очень напоминает пустыню на той стороне. Мужичок останавливается, оборачивается. Явно ждет меня. Ну ладно, поглядим, чего хочет. «Время не подскажешь?» спрашивает незнакомец, когда я прохожу мимо. Я включаю подсветку на своих Монтана. Пятнадцать минут девятого. Отрываю взгляд от часов и иду дальше. «Мать твою, за ногу!» Ругается он у меня за спиной. «Битую канистру взял! Говорил же Любке выбросить, чтоб не путаться!» Фу! Я продолжаю идти, не обращая внимания на стенание местного жителя. Вдруг раздается своеобразный звук. С таким обычно открываются порталы. «Ты что еще такое?» Возмущается мужик. Оборачиваясь, не могу поверить своим глазам. Прямо рядом с визунчиком стоит тварь на четырех тонких лапах, метра три в высоту, жуткий красный глаз прямо в центре тушки, болтающийся сверху, и пасть. Когда монстр разевает ее, она предстает во всей своей красе. В такую глотку может со свистом залететь собака крупной породы. «Беги!» — успеваю крикнуть я, Когда с молниеносной скоростью лапы монстра подгибаются, а челюсти смыкаются на шее бедолаги. «Проклятье!» — вырывается у меня. Упавшее тело погибшего совершенно не интересует чудовище. Как только оно проглатывает мозги или что там ему по душе, то красный глаз тут же направляется в мою сторону. Я сглатываю. Выстрел. Пытаясь отыскать глазами стрелявшего. Но монстр находит его раньше. Пока дедок, живущий в домике неподалеку, перезаряжает ружье, тварь бросается на него, и очередное тело остается без головы, падает на снег и дергается в предсмертных конвульсиях. Это я удачно зашел. Только вот что теперь делать? Можно попробовать убежать. Но далеко ли? В забеге на 500 метров я точно проиграю. Значит, надо атаковать. Использовать браслет Германа. Остается надеяться, что эта тварь не имеет устойчивости к магии. Однако бежать все же придется. До ближайшего укрытия. Необходимо время на то, чтобы откопать магическую вещицу в портфеле. Разворачиваюсь и срываясь с места. Бегу по дороге в сторону кирпичных многоэтажек. Увидев, что я уношу ноги, монстр золовеще стрекочет, оглядываюсь, не сбавляя скорости. Тварь выжидает еще пару секунд, как бы заигрывая со своей жертвой. и бросается в погоню. Каждый ее шаг, как четыре моих. Если не потороплюсь, останусь без башки. Через метров двести замечаю силуэт впереди. На меня мчится что-то еще, на этот раз по воздуху. На первый взгляд кажется, что птица. Пригибаюсь в последний момент и успеваю рассмотреть летящего монстра с красными глазами. Он проносится над головой. Слышу визг за спиной. Чудовище впивается в грудь женщины, проходящей по ответвленной тропинке к частному сектору. Она не могла знать, что тут происходит. Ей уже не помочь. Бегу дальше. Монстр, преследующий меня, отвлекается на то, чтобы лишить головы пострадавшую от цепких когтей летяги. У меня появляется еще несколько секунд форы. Черт! Если эта сволочь может откусывать головы направо и налево, то толку от горцев будет немного. Хотя сейчас это должно меня волновать в последнюю очередь. Выбежав из деревяшек, так мы называли улицы, застроенные деревянными домами, я осмотрелся. Тут стадион, турники, футбольные ворота, за полем начинаются дома. А вот справа — большая старая ржавая труба, я там точно помещусь. Срываясь с места с ощущением того, что зубы монстра клацают по воздуху за моей спиной. но не оборачиваясь, лишнее движение головой не спасет меня от смерти, скорее наоборот, прибавляю ходу, по пути захватываю с сугроба хапку снега и еще через некоторое время влетаю в трубу. Шапка цепляется за что-то и остается болтаться на улице. Глаз монстра возникает из темноты и без бесцеремонно пялится на меня снаружи. Так я и думал, туша твари не может протиснуться внутрь. сжимаю снег в кулаке и бью по воздуху, скрещивая пальцы определенным образом. Возникает разрыв. Пока он освещает мне пространство, лезу в рюкзак, пытаясь отыскать браслет Германа. Получается. Впитываю энергию из разрыва, портал исчезает, становится темно, касаюсь жары, и огненный шар влетает в физиономию твари. Она издает истошный вопль и отскакивает от трубы, в которой я прячусь. Вижу, как чудовище на четырех длинных лапах, поглощенный огнем, убегает вдаль. Выдыхаю. Кажется, получилось. Нацепляю браслет на запястье, осторожно высовываясь наружу, забираю шапку и еще охапку снега. Использую энергию, чтобы наложить на себя щит. Теперь, если нападет еще кто-то, или лучше сказать «что-то», то я не отброшу коньки сразу. Более уверенным шагом выхожу. на спортивный стадион озираюсь вдалеке по автомобильной дороге проносятся машины с сиренами и мигалками много машин звук добирается до меня отражение красно синего света я вижу на темном небе даже отсюда надо бы посмотреть что там стряслось я в одиночестве шел только до проезжей части а там влился в толпу других зевак которые двигались следом за непрекращающимся конвоем военных и милицейских машин. С места происшествия промчалась лада десятой модели, прямо по тротуару, заставляя прохожих расступаться и заходить в сугробы, в том числе и меня. Водитель за рулем напуган. Его не волнует даже участь, которая обязательно настигнет, как только работники ГАИ разберутся с чем-то ужасным и вспомнят о нарушителе. Чем ближе я подходил к месту, где из припаркованных УАЗиков выбегали милиционеры, а из черных иномарок — сотрудники БРМП, тем громче разносились по круге звуки разрушений, крики людей, выстрелы и вопли защитников городского спокойствия. Те зеваки, которые уже увидели нечто своими глазами, бежали нам навстречу. Назад, назад! – кричал в военной форме, пытаясь отогнать нас. Но кто бы его слушал? Лично для меня важно увидеть, что там. Не просто из интереса. Если в наш мир прорвался кто-то существеннее монстров, с которыми я только что боролся, значит, времени остается все меньше. И я оказался прав. Времени осталось меньше. Как только я подошел ближе, то увидел, что во дворе среди четырех девятиэтажек бушует монстр, здоровый, размером с пятиэтажный дом. Его щупальца гнут, баскетбольные кольца, ломают деревья, проникают в каменные строения, словно иглы в плоть человека, доставая из домов людей и выбрасывая их наружу. Одаренные окружили тварь, не зная, сколько времени они пытаются побороть монстра. Пугают огнем, стреляют магическими электрическими разрядами, расстреливают автоматными очередями, но кажется все бесполезно. Росыпь красный глаз на том месте, которое можно принять за голову монстра, В один момент взглядом устремляется в меня. Точно. Я чувствую его на себе. Пришелец как будто взбесился, заметив меня. С большей яростью он принялся громить все вокруг и зажигал в мою сторону, раскидывая сотрудников правоохранительных органов на обочины. Я не двигался. Если побегу, эта тварь ринется следом, разрушая все на своем пути. Умрут многие, а на мне щит. Пусть он и выдержит только один удар. Буду надеяться, что пока монстр отвлекается на меня, военные смогут до него добраться и отправить обратно. А что мне еще остается? Морда приблизилась. Теперь я мог разглядеть ее еще лучше. Пару десятков маленьких красных глаз на голове, которая размером с меня. Узкий подбородок и за счет этого очень маленькие челюсти — Жвала, как у пчелы, способные пронзить, такого, как я, насквозь. Непонятная слизь вытекает изо рта, капает под ноги, лед на том месте тут же тает. «Чего ты хочешь?» спрашиваю я, понимая, что монстр не набрасывается. Чудовище что-то щебечет на своем, но не атакует. «Ты другой, да?» догадываюсь я. «Пришел не за тем, чтобы убить меня?» Голова чудовища, приближается еще ближе. Я интуитивно отстраняюсь. Может, он хочет, чтобы я прикоснулся? Снимая перчатку и голой рукой тянусь к албу твари. Я почти достиг цели, когда сверху на голову существа запрыгнул человек в черном костюме. Стальные прутья показались из его костюма и впились в чешую пришельца, зафиксировав равновесие бойца. Затем этот ниндзя Направил дул автомата прямо в затылок твари и выпустил очередь. Монстр завизжал, поднялся на дыбы, пытаясь стряхнуть убийцу, но тот уже достал из-за спины что-то наподобие копья, размахнулся и всадил его в ту же область. На этот раз монстр издал истошный предсмертный вопль. Все разбежались по сторонам, когда здоровая туша, придавливая собой остальные постройки на детской площадке, рухнула на землю. сминая пожарную машину и машину скорой помощи. «Расходимся, народ! Больше тут нечего смотреть!» Человек в темных очках и черном пальто встал передо мной. Он махал зеваком и отталкивал назад тех, кто был ближе к нему. «С тобой все в порядке, парень?» — спросил он у меня. «Все хорошо». Я не отводил взгляда от туши монстра. Выкинуть из головы дружелюбно настроенное чудовище пока не удавалось. «Тогда поспеши домой. Комендантский час скоро». Я кивнул, попятился, а затем перешел на бег. Лежа на диване у бабушки и пялись в очередную серию Гвадалупе, я воспроизводил в голове тот момент с монстром. Пытался разобраться, что вообще произошло, что он от меня хотел. Региональные новости не обошли происшествия стороной. ПРТР сказали, что по всему городу сегодня убито около 20 особей с изнанки. Их прозвали мутантами. Власти пообещали, что отдел по контролю целостности завесы оцепит все районы, где были замечены монстры, и обязательно разберется с причинами и последствиями. И, конечно, преподнесли все так, будто появление мутантов на этой стране произошло впервые, и не было никакого случая с глобусом и его пропажей. Я проснулся среди ночи, когда на канале, по которому шел сериал, уже вовсю властвовал белый шум. Бабушка негромко храпела на своей кровати. По старой привычке я попытался нащупать пульт под подушкой, но скоро осознал, что там ничего нет. Придется возвращаться обратно в вслепую. Поднялся, подошел к телевизору, нащупал большую кнопку и нажал на нее. Картинка превратилась в полоску на экране и исчезла. Когда я обернулся с целью на ощупь добраться обратно к своей постели, то вздрогнул. Два красных глаза глядели на меня из темноты. По коже пробежали мурашки. «Твою мать, Лоиза! выругался я, зная, что бабушка все равно не расслышит. «Хорош меня кошмарить!»